Глава девятая. На другой день после смотра Борис, одевшись в лучшие мундиры, напутствуемый пожеланиями успеха от своего товарища Берга, поехал в Ольмутск к Балконскому, желая воспользоваться его лаской и устроить себе наилучшее положение, в особенности положение адъютанта при важном лице, казавшееся ему особенно заманчивым в армии. Хорошо Ростову, которому отец присылает по десяти тысяч. рассуждать о том, как он никому не хочет кланяться и никому не пойдет в лакеи. Но мне, ничего не имеющему, кроме своей головы, надо делать свою карьеру и не упускать случаев, а пользоваться ими. В Ольмюце он не застал в этот день князя Андрея, но вид Ольмюца, где стояла главная квартира, дипломатический корпус, и жили оба императора с своими свитами, придворных, приближенных, только больше усилил его желание принадлежать к этому верховному миру. Он никого не знал, и, несмотря на его щегольской гвардейский мундир, все эти высшие люди, сновавшие по улицам в щегольских экипажах, плюмажах, лентах и орденах, придворные и военные, казалось, стояли так неизмеримо выше его, гвардейского офицерика, что не только не хотели, но и не могли признать его существование. В помещении главнокомандующего Кутузова, где он спросил Балконского, все эти адъютанты и даже денщики смотрели на него так, как будто желали внушить ему, что таких, как он, офицеров – очень много сюда шляется, и что они все уже очень надоели. Несмотря на это, или, скорее, вследствие этого, на другой день, 15 числа, он после обеда опять поехал в Вольмец и, войдя в дом, занимаемый Кутузовым, спросил Балконского: Князь Андрей был дома, и Бориса провели в большую залу, Которые, вероятно, прежде танцевали, а теперь стояли пять кроватей, разнородная мебель, столы, стулья и клавикорды. Один адъютант, ближе к двери в персидском халате, сидел за столом и писал. Другой, красный, толстый несвицкий, лежал на постели, подложив руки под голову, и смеялся с присевшим к нему офицером, Третий играл на клавикордах венский вальс, четвертый лежал на этих клавикордах и подпевал ему. Балконского не было. Никто из этих господ, заметив Бориса, не изменил своего положения. Тот, который писал и к которому обратился Борис, досадливо обернулся и сказал ему, что Балконский дежурный и чтоб он шел налево в дверь, в приемную, коли ему нужно видеть его. Борис поблагодарил и пошел в приемную. В приемной было человек десять офицеров и генералов. В то время, как взошел Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись с тем особенным видом учтивой усталости, который ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать, выслушивал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, на вытяжке с солдатским подобострастным выражением багрового лица что-то докладывал князю Андрею. «Очень хорошо, извольте подождать», — сказал он генералу по-русски, тем французским выговором, которым он говорил, когда хотел говорить презрительно. И, заметив Бориса, не обращаясь более к генералу, который с мольбою бегал за ним, прося еще что-то выслушать, князь Андрей с веселой улыбкой, кивая ему, обратился к Борису. Борис в эту минуту уже ясно понял то, что он предвидел прежде. Именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку, и он знал, была другая. Более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан, князь Андрей, для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда-нибудь Борис решился служить впредь не по той, писанной в уставе, а по этой. неписанной субординацией. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях во фронте мог уничтожить его, гвардейского прапорщика. Князь Андрей подошел к нему и взял за руку. «Очень жаль, что вчера вы не застали меня. Я целый день провозился с немцами». Ездили с Вейротором проверять диспозицию. Как немцы возьмутся за аккуратность, конца нет. Борис улыбнулся, как будто он понимал то, о чем, как об общеизвестном намекал князь Андрей. Но он в первый раз слышал и фамилию Вейротора, и даже слово «диспозиция». «Ну что, мой милый, все в дютанты хотите?» — Я об вас подумал за это время. — Да, я думал, — невольно чего то краснее сказал Борис, — просить главнокомандующего. К нему было письмо обо мне от князя Курагина. Я хотел просить только потому, — прибавил он, как бы извиняясь, — что, боюсь, гвардии не будет в деле. — Хорошо, хорошо, мы обо всем переговорим, — сказал князь Андрей. — «Только дайте доложить про этого господина, и я принадлежу вам». В то время как князь Андрей ходил докладывать про багрового генерала, генерал этот, видимо, не разделявший понятий Бориса о выгодах неписанной субординации, так уперся глазами в дерзкого прапорщика, помешавшего ему договориться адъютантом, что Борису стало неловко. Он отвернулся и с нетерпением ожидал, когда возвратится князь Андрей, из кабинета главнокомандующего. «Вот что, мой милый, я думал о вас», сказал князь Андрей, когда они прошли в большую залу с клавикордами. «К главнокомандующему вам ходить нечего», говорил князь Андрей. «Он наговорит вам кучу любезностей, скажет, чтобы приходили к нему обедать. Это было бы еще не так плохо для службы под той субординацией», подумал Борис. Но из этого дальше ничего не выйдет. Нас, адъютантов и ординарцев, скоро будет батальон. Но вот что мы сделаем. У меня есть хороший приятель, генерал-адъютант и прекрасный человек, князь Долгоруков. И хотя вы этого можете не знать, но дело в том, что теперь Кутузов с его штабом и мы все ровно ничего не значим. Все теперь сосредотачивается у государя. Так вот, мы пойдем-ка к Долгорукову. Мне и надо сходить к нему, я уж ему говорил про вас. Так мы и посмотрим, не найдет ли он возможным пристроить вас при себе или где-нибудь там, поближе к солнцу. Князь Андрей всегда особенно оживлялся, когда ему приходилось руководить молодого человека и помогать ему в светском успехе. Под предлогом этой помощи другому, которую он по гордости никогда бы не принял для себя, он находился вблизи той среды, которая давала успех и которая притягивала его к себе. Он весьма охотно взялся за Бориса и пошел с ним к князю Долгорукову. Было уже поздно вечером, когда они взошли в Ольмутский дворец, занимаемый императорами и их приближенными. В этот самый день был военный совет, на котором участвовали все члены Гофкригсрата и оба императора. На совете, в противность мнению стариков Кутузова и князя Шварценберга, было решено немедленно наступать и дать генеральное сражение Бонапарту. Военный совет только что кончился, когда князь Андрей, сопутствуемый Борисом, пришел во дворец отыскивать князя Долгорукова. Еще все лица главной квартиры находились под обаянием сегодняшнего победоносного для партии молодых военного совета. Голоса медлителей, советовавших ожидать еще чего-то, не наступая, так единодушно были заглушены, и доводы их опровергнуты несомненными доказательствами выгод наступления... что то, о чем толковалось в Совете, будущее сражение и, без сомнения, победа, казались уже не будущим, а прошедшим. Все выгоды были на нашей стороне. Огромные силы, без сомнения превосходившие силы Наполеона, были стянуты в одно место. Войска были одушевлены присутствием императоров и рвались в дело». Стратегический пункт, на котором приходилось действовать, был до малейших подробностей известен австрийскому генералу Вейротеру, руководившему войска. Как бы счастливая случайность сделала то, что австрийские войска в прошлом году были на маневрах именно на тех полях, на которых теперь предстояло сразиться с французом. До малейших подробностей была известна и передана на картах предлежащая местность, и Бонапарте, видимо, ослабленный, ничего не предпринимал. Долгоруков, один из самых горячих сторонников наступления, только что вернулся из Совета усталый, измученный, но оживленный и гордый, одержанной победой. Князь Андрей представил покровительствуемого им офицера, но князь Долгоруков, учтиво и крепко пожав ему руку, Ничего не сказал Борису, и, очевидно, не в силах удержаться от высказываний тех мыслей, которые сильнее всего занимали его в эту минуту, по-французски обратился к князю Андрею. «Ну, мой милый, какое мы выдержали сражение! Дай Бог только, чтобы то, которое будет следствием его, было бы столь же победоносно!» «Однако, мой милый, — говорил он отрывочно и оживленно, — Я должен признать свою вину перед австрийцами и, в особенности, перед Вейротором. Что за точность, что за подробность, что за знание местности, что за предвидение всех возможностей, всех условий, всех малейших подробностей. Нет, мой милый, выгодней тех условий, в которых мы находимся. Нельзя ничего нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости с русской храбростью — Чего же вы хотите еще? — Так наступление окончательно решено, — сказал Балконский. И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно Буанапарте потерял свою латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к императору? Долгоруков улыбнулся значительно. — Вот как? — Что же он пишет? — спросил Балконский. Что он может писать? — Традери Традиридера? И тому подобное, все только с целью выиграть время. Я вам говорю, что он у нас в руках, это верно. Но что забавнее всего, сказал он вдруг добродушно, засмеявшись, это то, что никак не могли придумать, как ему адресовать ответ, ежели не консулу, само собой разумеется, не императору, то генералу Бонапарту, как мне казалось. Но между тем. «Чтобы не признавать императором и тем, чтобы называть генералом Бонапарты. есть разница», — сказал Балконский. «В том-то и дело», — смеясь и перебивая, быстро говорил Долгоруков. «Вы знаете Билибина, он очень умный человек. Он предлагал адресовать узурпатору и врагу человеческого рода». Долгоруков весело захохотал. «Не более того», — заметил Балконский. Но все-таки Билибин нашел серьезный титул адреса. И остроумный, и умный человек, как же, главе французского правительства. Серьезно и с удовольствием сказал князь Долгоруков. Не правда ли, что хорошо? — Хорошо, но очень не понравится ему, — заметил Балконский. О, и очень! Мой брат знает его. Он не раз обедал у него, у теперешнего императора в Париже, и говорил мне, что он не видал более утонченного и хитрого дипломата. Знаете, соединение французской ловкости и итальянского актерства. Вы знаете его анекдоты с графом Марковым? Только один граф Марков умел с ним обращаться. Вы знаете историю платка? Это прелесть. И словоохотливый Долгоруков... Обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал, как Бонапарт, желая испытать Маркова, нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Маркова, и, как Марков, тотчас же уронил рядом свой платок и поднял свой, не поднимая платка Бонапарта. — Шармал, сказал Балконский, ну, вот что, князь, я... Пришел к вам просителем за этого молодого человека. Видите ли, что... Но князь Андрей не успел докончить, как в комнату вошел адъютант, который звал князя Долгорукова к императору. «Ах, какая досада!» — сказал Долгоруков, поспешно вставая и пожимая руки князя Андрея и Бориса. «Вы знаете, я очень рад сделать все, что от меня зависит, и для вас, и для этого милого молодого человека». Он еще раз пожал руку Бориса с выражением добродушного, искреннего и оживленного легкомыслия. Но вы видите, до другого раза. Бориса волновала мысль о той близости к высшей власти, в которой он в эту минуту чувствовал себя. Он сознавал себя здесь, в соприкосновении с теми пружинами, которые руководили всеми теми громадными движениями масс, которых он в своем полку чувствовал себя маленькую покорную и ничтожную частью. Они вышли в коридор вслед за князем Долгоруковым и встретили выходившего из той двери комнаты государя, в которую вошел Долгоруков, невысокого человека в штатском платье с умным лицом и резкой чертой, выставленной вперед челюсти, которая, не порти его, Придавала ему особенную живость и изворотливость выражения. Этот невысокий человек кивнул, как своему Долгорукову, и пристально холодным взглядом стал вглядываться в князя Андрея, идя прямо на него и, видимо, ожидая, чтобы князь Андрей поклонился ему или дал дорогу. Князь Андрей не сделал ни того, ни другого. В лице его выразилась злоба. и молодой человек, отвернувшись, прошел стороной коридора. «Кто это?» спросил Борис. «Это один из самых замечательнейших, но неприятнейших мне людей. Это министр иностранных дел, князь Адам Чертаришский. «Вот эти люди», сказал Балконский со вздохом, который он не мог подавить в то время, как они выходили из дворца. «Вот Эти-то люди решают судьбы народов. На другой день войска выступили в поход, и Борис не успел до самого австралийского сражения побывать ни у Балконского, ни у Долгорукова, и остался еще на время в Измайловском полку.